Потом лес кончился, дорога пошла по возвышенности, и впереди открылась волнистая зеленая равнина, а за ней выселись темные горы. Они были не такие, как буры, испекшиеся от зноя горы, которые остались позади. Эти были покрыты лесом, и по склонам их спускались облака. Зеленая равнина, прорезанная изгородями, уходила вдаль, пересекавшая ее с юга на север дорога, Берела между двумя рядами деревьев. Когда мы добрались до края возвышенности, мы увидели красные кровли и белые дома-бургеты, выстроившиеся на равнине. А за ними, у вершины первой темной горы, блеснула серая железная крыша Рансевальского монастыря. «Вон Рансеваль», — сказал я. «Где?» «Вон там, где начинаются горы». «Холодно», — сказал Бил. «Здесь высоко», — сказал я. Наверное, 1200 метров. Ужасно холодно, сказал Билл. Автобус спустился на ровную прямую дорогу, которая вела в Бургеты. Мы проехали перекресток и пересекли мост через ручей. Дома Бургеты тянулись по обе стороны дороги. Переулков не было. Автобус миновал церковь, здание школы и остановился. Мы с Билом сошли, и водитель подал нам наши чемоданы и удочки в чехле. Подошел карабинер в треуголке и в желтых ремнях крест-накрест. «Что у вас тут?» Он ткнул пальцем в чехол с удочками. Я открыл чехол и показал ему. Он спросил, есть ли у нас разрешение на рыбную ловлю. И я предъявил его. Он посмотрел на число и помахал рукой. «В порядке?» — спросил я. «Да, конечно». Мы пошли в гостиницу мимо выбеленных каменных домов, где целые семьи сидели на пороге и глазели на нас. Толстая женщина, хозяйка гостиницы, вышла из кухни и поздоровалась с нами за руку. Она сняла очки, протерла их и снова надела. Поднимался ветер, и в гостинице было холодно. Хозяйка послала с нами служанку наверх показать комнату. Там были две кровати, умывальник, шкаф и большая гравюра в рамке. Рансевальская Богородица. Ставни дрожали от ветра. Комната выходила на север. Мы умылись, наделись свитеры и спустились в столовую. Пол был каменный, потолок низкий, стены обшиты дубом. Ставни уже закрыли, в комнате стоял такой холод, что видно было дыхание. «О, Господи!» — сказал Бил, «Неужели и завтра будет такой мороз? Я не согласен шлепать по воде в такую погоду». В дальнем углу, позади деревянных столов, стояла пианино. Билл подошел к нему и начал играть. «Это чтобы согреться», — сказала. Я разыскал хозяйку и спросил ее, сколько стоит комната и стол. Она сложила руки под передником и сказала, не глядя на меня, 12 песет. «Что вы, мы в памплоне платили не больше?» Она ничего не ответила, только сняла очки и протерла их кончиком передника. «Это слишком дорого», — сказал я. «Мы в большом отеле платили столько же». «Мы сделали ванную». «А дешевле комнату у вас нет?» «Летом нет. Сейчас самый сезон. Кроме нас в гостинице не было ни души». «Ладно, — подумал я, — всего-то на несколько дней. «Это с вином?» «Конечно. Ладно, — сказал я. Согласен». Я вернулся к Биллу. Он дыхнул на меня, показывая, как холодно, и продолжая играть. Я сел за один из столов и стал разглядывать картины на стенах. На одной были кролики мертвые, на другой фазаны тоже мертвые, и на третьей мертвые утки. Все картины были темные, словно закоптелые. На буфете стояла целая батарея винных бутылок. Я пересмотрел их. Бил все еще играл. Как насчет горячего пунша с Ромом? спросил он. Моей игрой надолго не согреешься. Я вышел и объяснил хозяйке, что такой пунш с ромом и как его делать. Через несколько минут служанка принесла каменный кувшин, из которого валил пар. Бил отошел от пианино, и мы пили горячий пунш и прислушивались к ветру. «Не похоже, чтобы тут было много рому». Я подошел к буфету, взял бутылку с ромом и влил в кувшин полстакана. «Явочным порядком», — сказал Билл, — «без разрешения властей». Вошла служанка и стала накрывать к ужину. «Основательно здесь продувает», — сказал Билл. Служанка принесла большую миску горячего овощного супа и вино. На второй нам подали жареную форель, потом какого-то тушеного мяса и большое блюдо с земляникой. Вино мы пили не в убыток себе, и служанка смущенно, но с готовностью приносила его. Старуха-хозяйка один раз заглянула в столовую и сосчитала пустые бутылки. После ужина мы поднялись к себе и курили, и читали в постели, чтобы согреться. Ночью я проснулся и услышал завывание ветра. Хорошо было лежать в теплой постели.